С 300 1923 год. Это была самая удивительная осень в его жизни. Никогда раньше он не доходил до такого изнурения, но в то же время никогда не чувствовал в себе столько энергии. Агнес будто вливала в него новые силы, и порой Андерс даже удивлялся, откуда он вообще брал их до того, как она появилась в его судьбе. После того первого вечера, когда она, набравшись храбрости, сама явилась к нему под окно, все его существование совершенно переменилось. Солнце начинало светить только с приходом Магнус и угасало с ее уходом. В первый месяц они лишь с осторожностью приближались друг к другу. Она держалась так скромно и тихо, что он не переставал удивляться, как это она отважилась сделать первый шаг. Смелое поведение было так ей несвойственно, что у него теплело на душе при одной мысли о том, как она решилась ради него отступить от своих принципов. Сперва у него роились сомнения, этого он не скрывал от себя. Он догадывался, какие проблемы ожидают его впереди, и осознавал всю их неразрешимость, но его чувства были настолько сильны, что ему кое-как удалось убедить себя: «Все это как-нибудь доуладится а Она питала столько надежд. Когда она прислонялась головкой к его плечу и сидела, вложив свою ладошку в его руку, ему казалось, будто ради нее он способен свернуть горы. Вместе они могли проводить только считанные часы. Он возвращался из не поздним вечером, а утром с позаранку уходил на работу. Но она всегда находила время и возможность, и за это он ею восхищался. Много-много раз они гуляли по окраинам под покровом Тьмы, и несмотря на промозглый осенний холод, всегда находили сухое местечко, где присесть и волю нацеловаться. Когда наконец руки отважились проникнуть под одежду, уже приближался декабрь, и он понимал, что они подошли к судьбоносному выбору. Осторожно он завел речь о будущем. Он не хотел ввергать ее в несчастье, для этого он слишком любил ее, Но в то же время все его существо громко требовало выбрать тот путь, на котором их судьбы соединятся. Но его попытку заговорить о своих опасениях она заглушила поцелуем. Не будем об этом, сказала она и поцеловала его снова. Завтра вечером я приду, но ты не выходи ко мне, а впусти меня в комнату. Но подумай, вдруг вдова. Однако она опять не дала ему договорить, прервав его слова поцелуем. Будем вести себя тихо, как мышки, и погладив его по щеке, закончила. Как мышки, которые любят друг друга. Но подумай, что если, обеспокоенно продолжал он, в то же время преисполняясь восторгом. Не надо так много думать, она улыбнулась. Давай лучше жить настоящим. Вдруг завтра нас уже не будет в живых. Ты что? Не смей так говорить, воскликнул он и крепко прижал ее к груди. Она права. Он слишком много думает.